Глава тридцать третья «Вы как раз вовремя!» Эльф радушно встретил нас на пороге и проводил в магазинчик, вновь затворив дверь. «Располагайтесь, буду рад представить вам свое новое творение!» Он бросил на меня похабный взгляд. «Везунчик!» Мы с Ирдой сели за круглый столик в гостевой. Иначе эту комнату не назвать. Хозяин скрылся за ширмой на несколько секунд, А выйдя, нес в руках сложенный кожаный доспех. Э, «Вот, спешите радоваться!» Торжественно возвестил он, но я не понимал, к чему эта игра. «Кажется, я превзошел сам себя». Положив одежду на стол, сперва поднял рубаху, к которой уже были пришиты нагрудник и наплечники. «Смотрите!» Он потянул рукава по сторонам, и те разошлись, словно части мозаики, стянутые нитями. А когда отпустил... Один из них вернулся на место с тихим щелчком. «Мне пришлось сильно подрудиться, чтобы добиться такого результата», гордо продолжил Эрифариус. «И все же я сделал доспех из десятка мелких деталей, способных растягиваться и соединяться воедино, когда это потребуется». «И насколько сильно они могут растянуться?» спросил я с любопытством, наблюдая за собеседником. «Достаточно, чтобы уместить сюда двух буйволов». У -у -у -у! Восхищенно выдохнула Ирда. «Но ведь это просто...» «Превосходно!» Закончил за нее эльф. «Не стоит благодарностей. Хотя продолжайте». «Это действительно потрясающе», согласился я. «Но мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Такая вещь ценна, но ведь это не пик твоего гения». «А ты пройдоха!» ехидно хмыкнул эльф. «Все верно». «Растягивание вещей не то, что я готов назвать своим апофеозом. И все же я не только думал о твоем перевоплощении, но еще и о защите». С этими словами он легко постучал по нагруднику. «Кожа Леварра!» Последнюю фразу он выкрикнул с таким пафосом, будто собственноручно содрал шкуру с задницы императора. А вот моя подруга все прекрасно понимала и ахнула, прикрыв рот ладошкой. И? Я вопросительно вскинул бровь. «Что, серьезно, ничего?» — обиженно спросил эльф и паник. «Я же совсем забыл, что ты призванный и ни черта не знаешь о наших ценностях!» «Так объясни мне!» «Да...» — покачал головой хозяин магазина и опустился на стул. Достал из-под стола небольшую бутыль и хлебнул прямо из горла. «Если бы ты знал, Вал, что только что испортил такой торжественный момент!» «Знаешь...» В моем мире эльфы были вымышленными персонажами, но всегда казались теми еще снобами. Я надеялся, что ты не такой. «Ой, все!» — отмахнулся тот, но мой тонкий комплимент ему польстил. «В общем, Левар — это тварь, живущая далеко на юге, за границей Империи. Скрывается в пещерах, и достать его весьма трудно, а убить и того сложнее, ведь шкура Леварда очень и очень прочная. Настолько, что обычное оружие его не пробьет. Лишь зачарованные...» Или же мощное заклинание. Вот оно что, протянул я. Тогда весьма благодарен тебе, Элифариус. Я так понимаю, что и достать столь редкий материал было непросто. Весьма, мой друг. Вот теперь эльф казался довольным. Он раскинулся на стуле и обвел нас самодовольным взглядом. Ну, у меня есть связи почти во всей империи. Польщен, что ты потратил столь драгоценную шкуру именно на меня кивнул я портному, но все еще не решался взять доспех. «Но в честь чего такая щедрость?» «Мы ведь договорились, Вал». Тот прищурился. «Ты должен найти темного мага. Мне не нужны неприятности в этом городе». «Хм, а вот истинную причину он так и не рассказал. Наверняка здесь что-то нечисто. Хотя дареному коню в зубы не смотрят». «Кстати, насчет этого. Я обернулся к Ирде. Покажешь цветок?» Тифлинг молча достала подарок травнице и притянула эльфу. «Я же вкратце рассказал о нашей встрече с Зельдой». Элифариус внимательно слушал и не перебивал, крутя в пальцах цветок. А когда я закончил, вернул его Ирде и на пару мгновений задумался. «Впервые вижу это растение», — наконец произнес эльф. «Однако я с вами согласен. Зельда что-то не договаривает. «Впрочем, как и ты. Видимо, ваша раса в любых мирах довольно высокопарная». «Думаю, оба наших дела могут быть связаны. Если вы найдете эти цветы, то встретите и следы мага, которого мы ищем. К тому же я бы советовал наведаться в городскую библиотеку. Там вы отыщите хоть что-то об этом цветке и вычислите незваного гостя». «То есть?» — не понял я. «Пока вы ловили призрака в бане, я кое-что разведал. Поговаривают, что в библиотеку проникает некто невидимый. Он легко проходит стражу и пробивается в самые потаенные уголки здания». Если он невидим, то как о нем узнали? Невидимость работает недолго. Вскоре он показывается, и тогда моментально убегает вон. Стража не смогла его изловить, так как неизвестный слишком ловок, а наши доблестные воины. При этих словах Эльф скривился. Не то чтобы особо вертки, но это вы и сами видели. Благодарю. Я снова кивнул ему и поднялся. Значит, никаких дополнительных услуг за столь кропотливую работу за мой доспех. Хозяин лавки усмехнулся. «Думаю, мы договоримся», – поспешно вскинул он руки. «Конечно, на твоих условиях». «Идет». «А что мне оставалось делать? Не бегать же в одном плаще по городу и его окрестностям. Ведь даже морозостойкость не всегда защищает». «Должна признать, тебе идет», – произнесла Ирда, когда мы почти добрались до центра города. Доспех пришелся в пору. Конечно, шкуры Леварра хватило только на нагрудник, но и за это я был благодарен портному. Оставалось гадать, каким образом он его расчленил на мелкие куски, а потом вновь сшил. Собственно, мой новый костюм оказался похож на мозаику. Отдельные кусочки были грубо схвачены друг с другом, но при этом могли растягиваться. И стоило признать, в этой грубости чувствовался стиль. Не зря эльф является не нашим игроком, зато у него есть свой вкус. «Спасибо», — улыбнулся я. «Но я боюсь представить, что именно попросит Элифариус взамен». «Может, к тому моменту ты успеешь еще прокачаться и станешь намного сильнее. Тогда будешь диктовать свои правила». «Я и так их буду диктовать. Он ведь согласился». «Ну...» Но... — неуверенно протянула Ирда. «Ты сам знаешь, что любое согласие будет всего лишь словом, пока не придет время исполнять». «Даже думать об этом не хочу». Отмахнулся я. В этот момент мы оказались на центральной площади. Не такая широкая, как я себе представлял, однако народа было с избытком. Кое-кто продолжал бросать на нас косые и насмешливые взгляды, однако никто не смел смеяться в открытую. Видимо, Друл уже рассказал своим, что мы помогли поймать настоящего преступника, и это радовало. Тифлинг потащил меня влево, где возвышалось трехэтажное здание, больше походящее на мэрию, и все же. «Вот библиотека», — Ирда указала вперед. «Но боюсь, что нас так просто не пропустят. Охраны не любят таких, как я». «Беру их на себя». Я, гордо выпятив грудь, направился к двери, собираясь в очередной раз поиграть с очарованием, однако этого не понадобилось. Нас беспрепятственно пропустили два высоких стража, что стояли в холле. «Наверное, приказ дрола», — шепнула на ухо Тифлинг, когда мы прошли мимо них. Теперь нам почти все двери открыты». «Не преувеличивай», – тихо ответил я. «Это всего лишь библиотека». Но когда мы вошли в главный зал, я готов был забрать свои слова обратно, ибо такой шикарной обстановки точно не ожидал увидеть. Зал шириной метров двадцать, первую часть которого занимали столы с читающими жителями, вторую же заставили высокими стеллажами с сотнями, если не тысячами книг. «Ого!» Выдавил я из себя. «Вот это да!» «Классно, правда?» Ирда положила мне руку на плечо. «Тарх является одним из городов, что договорился с ученым советом империи о хранении копий книг. Не думай, что город, где собирается всякий сброд, так ужасен. Ученые присылают сюда копии книг, что появляются в столице. Город заботится о них и получает прибыль. Здесь можно найти ответы практически на любые вопросы». «Про меня тоже?» Спросил вполголоса. Как знать? Она неопределенно пожала плечами. Но я бы не стала рисковать. Если библиотекари заметят твой нездоровый интерес к призванным героям, то могут доложить об этом в столицу, и тогда сам знаешь, что будет. Да, за мной придут. И мне тоже достанется. Поэтому давай остановимся на цветке. Ведь нам придется пролистать немало томов, прежде чем найдем нужный. А может, нам повезет? Серьезно? Тифлинг улыбнулась. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Или у тебя появилось новое умение, о котором я не знаю? Если бы, вздохнул я. Ладно, веди меня, Сусанин. Кто? Не обращай внимания, вновь отмахнулся я и двинулся за подругой. Судя по ее уверенной походке, Ирда была здесь уже не раз. Увы, но она, оказалась права. «Нам не повезло. Мы потратили на поиски большую часть дня, перешерстили десятки книг с травами, но нигде не могли найти нужную нам информацию. Библиотекари уже бросали на нас недобрые взгляды, но мы упорно продолжали искать. За окнами небо окрасилось в багровые тона. Ирда пару раз бегала на рынок, чтобы купить нам хоть небольшой перекус, так как полноценно пообедать в библиотеке запрещалось, что в принципе неудивительно». Уж слишком стерильно все здесь выглядело, что создавало весьма острый контраст с самим городом и его обитателями. Облазив два этажа, третий оказался под запретом для простого народа вроде нас, мы все-таки нашли то, что так усердно выискивали. «Есть!» — радостно воскликнула Ирда, когда я достал очередную книгу. «Вот он! Херециус!» «Так себе название!» Я отложил рукопись и присел к рогатой подруге за стол. «Показывай!» На странице оказался рисунок, и цветок был точь-в-точь точь наш псевдогидарис. Ирда начала читать вслух, правда тихим голосом, чтобы не привлекать излишнее внимание, коим мы и так не были обделены. «Херецеус! Цветок, растущий на могилах павших воинов, питается кровью и плотью убиенных, а также высасывает их души, если те не успели отправиться на покой». Ирда удивленно подняла на меня взгляд, но я лишь кивнул, чтобы она продолжала. Там, где пролито много крови или темной магии, рождаются эти цветы. В умелых руках Херециус способен замедлить разложение мертвой плоти, одно из любимых растений темных магов. Тифлинг остановилась. Вал, ты понимаешь? Да, скривился я в ответ. Примерно то же делает и зеленоцвет. Ты ведь сама говорила. Ирда кивнула. Выходит, зельды и есть? Тише шикнул я на подругу и прислушался. Где-то перешептывались читатели, где-то разговаривала стража, но меня привлекло не это. Запах — вот что показалось странным. Терпкий, слегка вонючий и сладковатый. Точно такой же, как от цветка, но на этот раз он был здесь ни при чем. В библиотеке появился кто-то с таким же ароматом.